Посох Магилса обладал возможностью, делающей его владельца легким, как пух. Маг много раз читал про это еще в башне высшего волшебства. В первый раз, когда он попробовал его, то больно упал с крыши сарая, а во второй раз все получилось. Правда, в тот раз Раистлин прочел заклинание на земле. Он не был уверен, как долго заклятие будет работать, а времени на эксперименты не оставалось. «Я спущусь тем же способом, что и поднялся наверх. Громко сказал маг, чтобы его слова передали Карамону. Тот с готовностью вылез вперед и стал крепить веревку на скале. «Стойте!» — подняла руку Немис. Один из патрулей прошел прямо под ними. Подождав, пока он не скрылся, Рейслин снова взгромоздился на широкую спину Карамона, и тот соскользнул вниз. Братья начали спуск, укрытые тенями, но чем ниже опускались, тем ярче их освещал свет костров. Штурмовики на карнизе-выступе затаили дыхание. Все, что надо сейчас страже в башенке, так это глянуть в окна, и они немедленно обнаружат близнецов. Рейслин посмотрел через плечо брата и, похолодев, заметил, как большая тень закрыла свет факела в окне. «Стой, Карамон!» — шепнул он близнецу. Карамон изо всех сил вцепился в канат, но он не мог висеть так долго. Силы были на исходе, руки дрожали. Сейчас они с Рейстином, беспомощно болтающиеся на веревке, представляли идеальные мишени. Мак обреченно ждал, что в следующий миг раздастся тревожный возглас, но человек отошел от окна. Все было спокойно. «Давай», — выдохнул Рейстин. Карамон продолжил спуск, но на последних футах руки не выдержали, и он съехал вниз, обдирая водой не до мяса. Братья сжались в тени стены, напряженно вслушиваясь в окружающие звуки, уверенные, что кто-то обязательно слышал шум падения тел. Стражи в башенке громко спорили. Им было не до лазутчиков. Они ничего не слышали. Рейслин посмотрел вдоль стен. Следующая башенка находилась на расстоянии 50 ярдов. Оттуда тревоги можно было не ждать. — Что делаем дальше? — прошептал Карамон. — Дай мне свою флягу. — тихо ответил Рейстлин. «Флягу — Флягу? — невинно переспросил Карамон. — Какую еще? — Проклятье! — Карамон, дай мне фляжку с гномьей водкой, которую ты тащишь из самого лагеря. Я знаю, она у тебя за пазухой. Несказанно огорченный, Карамон сунул руку под кожаную броню и, вытащив маленькую оловянную фляжку, отдал ее брату. — Жди здесь, — приказал Рейстлин. — Но Рейст... — Тихо! — прошепел мак делай, как говорю». Он быстро удалился, а Карамон остался сидеть, положив руки на меч, гадая, что задумал его близнец, и не подвергнется ли он один страшной опасности. Рейстлин тихо прокрался к башенке, пока не достиг окна, откуда ясно мог слышать разговоры внутри. Но сейчас это его не интересовало. Маг полностью сосредоточился на произносимых заклинаниях. Опустившись на колени, Рейслин достал из сумки маленькую коробочку и чуть приоткрыл крышку. Поражаясь собственному спокойствию, он начал произносить заклятие, удивляясь, как ясно и четко все помнит. Магия закружилась вокруг него, откликаясь на зов. Рейслин вытащил горсть песка и бросил его через себя в открытое окно. Голоса стражей стали громче, языки начали заплетаться, словно каждый из них разом выпил по бочонку гномьей водки. Но скоро все стихло. Затем что-то с грохотом упало. Рейстлин съежился, опасаясь, как бы никто не услышал шума, но вокруг было тихо и мирно. Рядом больше никого не было. Мак встал и заглянул в окно. На полу лежали три тела, которые, судя по богатырскому храпу, спали мертвым сном. Грохот произвела кружка, выпавшая из бессильно повисшей руки одного из них. Рейстлин откупорил флягу и бросил ее внутрь на широкий стол, где содержимое посудины расплескалось, распространяя вокруг себя неповторимый запах. Скоро все помещение пропахнет гном ей водкой. Рейслин залюбовал со своей работой. Когда придет смена, ее командир увидит стражу, набравшуюся сверх всякой меры и заснувшую на посту. Прекрасное зрелище. Гораздо лучше, чем стража, лежащая в лужах крови со стрелами в спинах. Конечно, когда они проснутся, то будут все отрицать. Да кто им поверит? Охрану накажут, возможно, даже отдадут палачам. Маг присмотрелся к стражникам. Одному из них едва исполнилось семнадцать. Двое других постарше наверняка имеют семьи, жен, которые ждут и беспокоятся. Юноша отпрянул от окна. Они враги, — сказал он себе. Нельзя считать их людьми. Нельзя. Охрана города мирно успокоена. Мягкими шагами Рейстин вернулся к брату. «Все в полном порядке», — сообщил он. «Что ты с ними сделал?» — спросил Карамон. «Позже, сейчас нет времени для объяснений», — поторопил Рейстин. «Подавай сигнал остальным». Карамон трижды дернул за веревку, и через несколько минут к ним скользнул улыбающийся фляга, а за ним и сержант. «Башня», — напряженно спросила она. «Порядок, сержант», — кивнул маг. Немис удивленно подняла бровь. «Фляга, сбегай, проверь!» Рейслин изо всех сил сжал губы, с которых чуть не сорвалось громкое проклятие. Его проверяли, как жалкого недоучку. «Все храпят, сержант!» — доложил вернувшийся фляга, подмигивая магу. «Прекрасно!» — Немис одобрительно кивнула Рейслину и быстро задергала веревку. Следующим сверху слетел крыса, возбужденный до предела. «Фляга, размещая прибывающих вдоль стены, потом в разведку», — скомандовала сержант. «Крыса, следи за соседней башней». Небо окрасилось в серые тона, намекая на раннее утро. Фляга доложил, что нашел недалеко большое пустующее здание, возможно, тот самый нужный им склад. «Пока рядом ни одной живой души», — закончил он. «Скоро появится», — пробормотала Немис. «Сейчас отряд мог прятаться в тенях?» но быстро наступавшее утро лишало их и этого укрытия. «Поторопите парней наверху!» Она оглядела спящий город, не наблюдая и признака волнения, которое должно было возникнуть, начни войска союзников, отвлекающий маневр. Мимо нее стремительно проносились вниз штурмовики. Карамон помогал им приземляться бесшумно. После того, как все спустились к башне, фляга обвязал тросом зубцы стены, и солдаты скользнули вниз, в переулке города. Один из разведчиков призывно замахал в воздухе руками, очевидно, найдя вход на склад, где они намерены укрыться. «Сержант!» — подбежал крыса. «Кто-то идет сюда от моей башни! Я слышал шаги!» Неймис грязно выругалась. Почти весь отряд успел проскочить, но пять человек, включая мастера Сейниджа, еще висели на веревках. И ни одного звука обещанного отвлекающего удара. «Это, скорее всего, командир». — проговорила сержант, доставая кинжал. «Обходит посты». «Позволь мне поздороваться с ним», — предложил Рейстлин. «Нет, маг обязан», — начала сержант, но Рейстлин уже не слушал. Он двинулся вперед, растворяясь в последних сумерках ночи. Нэми сорванулась вслед, но рука Карамона удержала ее. «Прошу прощения, сержант», — проговорил силач с достоинством. «Но раз Рейст сказал, значит, знает, что делает». Раз он не подвел нас недавно, не подведет и сейчас. Огромная деревянная бочка с дождевой водой, предназначенная для тушения пожаров, возникающих при обстрелах, перегораживала почти весь проход. Рейслин укрылся за ней, слушая, как приближаются шаги командира. Тот шел не спеша, погруженный в собственные мысли. Но если он поднимет голову и вглядится, то увидит веревку, тянущуюся со скалы к стенам. И тогда все будет кончено». «Мастер, постой!» — внезапно заорал чей-то голос. Рейстин выглянул из-за бочки и увидел, что командир развернулся и прислушивается к крику. «Сюда! Иди сюда!» — надрывался голос. «Скорей! Враги на подходе!» Командир заколебался, и в этот момент ударили барабаны и трубы армии Холоса. Человек бегом кинулся к главным воротам. Отвлекающий маневр начался. Хрип-труп и грохот барабанов прозвучали в ушах Рейстена самой сладкой музыкой. Усмехнувшись, он облокотился на стену. Давненько ему не приходилось использовать свой чревовещательский талант, с тех самых пор, как он подрабатывал фокусами на ярмарках. «Хорошо сознавать что ты не растерял старых навыков». Когда он вернулся, на стене оставались лишь карамон и фляга. «Как же мы будем спускаться?» — спросил силач. Так же, как и все, по веревке улыбнулся Фляга. «А у спросил Карамон. «Веревка же останется здесь, а утром ее найдут». «Острая мысль!» — еще шире заухмылялся бывший циркач. «Тогда я полезу первым, а ты останешься здесь и сбросишь канат». «Хорошо», — кивнул Карамон, но вдруг нахмурился. «А как тогда спущусь я?» «Да, это проблема», — притворился озабоченным Фляга. «Может, ты умеешь летать?» — Нет? Тогда лезь вперед и не задавай глупых вопросов, я сам обо всем позабочусь. Все еще покачивая в удивлении головой, Карамон подсадил брата и соскользнул вниз, в переулок. Фляга подождал, когда они отойдут, и в один миг очутился на земле, почти не держась за веревку. Потом дернул канат особым образом, и тот, шелестя, упал к его ногам. Фляга поклонился и подмигнул обоими глазами поочередно. «Он не сказал, что узел развязан!» — воскликнул пораженный силач. «Мы же могли разбиться!» «Перестань, Карамон!» — раздраженно одернул его Рейстлин. Возбуждение быстро покидало его, сменяясь усталостью, обычной после применения магии. «Не трать столько времени, доказывая всему миру, какой ты глупец!» «Но Рейст, я не понял!» Продолжая бубнить, Карамон поплелся за близнецом. Фляга, не спеша, смотал веревку в бухту и направился следом. Они успели укрыться на старом складе до того, как город пробудился, чтобы дать отпор нападавшим.